Глава 5. О прибытии в Академию ведьм и новых знакомых. Кирюха! Завопил зайчик и налетел на меня, чуть не сбив с ног. Ты что, сбегаешь? Бросаешь учебу? С ума сошла. Эльф разрумянился с улицы, даже уши у него покраснели. Похоже, парни выскочили из общежития, накинув лишь куртки, да и то застегнуть их не успели. Кира? спросил Мальдин, оттягивая ворот свитера на шее и стараясь отдышаться. Карл позвал тем временем изверг, старательно не глядя на меня. На ветру волосы у него растрепались, и седая прядь спуталась с черными. Выглядел он убийственно красивым, впрочем, как всегда. Это же Ивер Стенси, самый потрясающий парень в школе. Мой бывший парень. Поджав губы и подавив внезапную боль в сердце, я отвернулась и отвела Рива и Мальдина в сторону. В общих чертах описала им ситуацию и сказала, что вернусь через неделю а Карл будет меня постоянно навещать. у зависливо завистливо простонал эльф. «Ведьмочки! Целая куча молоденьких ведьмочек! Я тоже к ним хочу!» «Если все пройдет хорошо, то госпожа Альбертина Делайн обещала прислать к нам сюда на стажировку своих девушек по обмену», – улыбнулась я. «Мальдин, хочешь подружку?» «Хочу!» – сверкнул улыбкой приятель. «И не только подружку. У нашей семьи большое имение, неподалеку прекрасный лес». «Если бы я женился на ведьме, ей было бы хорошо». «Эй!» — пихнул его в бок неугомонный ушастый тип. «Чур самая красивая моя!» «Слюнями пол не закапай!» — ответил ему Точком Мальдин. «У тебя уже есть невеста!» «Ха! Так уж не по-настоящему! Кирюшка мой верный друг, а жену я в будущем тоже хочу!» «Шабл туны!» — шикнула я на них. «Я еще не уехала, а вы уже планов понастроили!» «Так, Кира, присмотрись!» Выбери самых красивых, умных и обаятельных девчонок. Вот их мы и хотим видеть тут на стажировке. Нам нужны не хуже тебя. Поняла?» Дал мне ценные указания Риф. «И прозондируй почву заранее, какие парни им нравятся. Ясно?» Пока мы беседовали, Карл закончил разговор с Иваром, и тот успел незаметно удалиться. Когда я обернулась, дырхана уже не было. «Что он хотел?» Сухо спросила я напарника. «Да так!» — не захотел он мне отвечать. «Ты как?» «Нормально», — мотнула я головой. «Все отлично!» «Кирюш!» «Карл, я не хочу о нем говорить!» «Не нужно!» Получив у ректора два амулета переноса и выслушав массу ценных указаний, мы отправились в телепортационную башню, а оттуда вышли на лужайки перед удивительно красивым деревянным теремом. По крайней мере, именно такая ассоциация у меня возникла при виде этого светлого строения. Оказались мы не в одиночестве. Неподалеку от нас гоняла мяч по пожухлой и подмерзшей траве стайка девушек в длинных платьях и теплых укороченных пальто с меховыми воротничками. Увидев нас, они бросили игру и заинтересованно загалдели. «Ой, какой хорошенький!» — воскликнула одна из девиц, роскошная блондинка с пышными формами. «А глазки какие! И реснички!» — вторила ей другая миниатюрная шатеночка. «Ой, да это же маг!» Оживилась третья, рыжая, как огонь. «И какой красавчик! Чур я первая!» «Чего это ты?» — возмутилась блондинка. «Я его раньше тебя увидела. Значит, первая я!» Карл поежился от столь бурного ажиотажа, всколыхнувшегося из-за его персоны, и подхватил меня под руку, вызвав невольную улыбку. «А я всегда говорила, что мой напарник — настоящая бояшка!» «Девочки, не ссорьтесь!» — мурлыкнула шатенка. Всем хватит. Посмотрите, какой он сильный, прелестный мальчик. «Дамы!» — густым басом поприветствовал их прелестный мальчик и вежливо склонил голову. «Ах, он еще и галантный кавалер! А какой у него голос! Я млею!» — заговорила четвертая девушка с волосами цвета гречишного меда, до того рассматривавшая Карла с плотоядным интересом. «Подруга, ты же поделишься!» — это адресовалось уже мне. Ой. «А у него же есть ведьмочка!» — разочарованно протянула блондинка. «Да ну глупости какие!» — отмахнулась рыжая. «Делиться нужно!» «Что-то мне не по себе!» — тихонечко шепнул напарник. «Не оставляй меня с ними наедине!» Ответить мне не удалось, так как девчонки переключили свое внимание на меня и засыпали вопросами. «А ты новенькая? А почему такая грустная? Тебя кто-то обидел? Скажи, кто мы его накажем!» «Тебя как зовут? Проводить вас к ректору?» «Ой!» — вгляделась в меня ведьмочка с медовыми волосами. «Так никуда не годится. Девочки, вы только присмотритесь. У нее же сердечко разбито. Кто посмел? Надо срочно все рассказать госпоже Альбертине». И не успела я и слова сказать, как все четверо налетели, вырвали из наших рук сумки, подхватили с двух сторон и потащили внутрь здания. «А ты вечером пойдешь с нами в ведьмин круг?» — спросила блондинка. «Конечно пойдет», — ответила за меня рыжая. «Ее спасать надо. Ты же видишь, как ей плохо». «Девочки, не толкайтесь», — возмутилась Шатенка. «Кто сварит антидот?» «Я», — ответила та, что с волосами цвета гречишного меда. «Он у меня самый сильный получается». «Отлично, а я достану малиновую наливку. Я знаю, что Лиасса припрятала от нас на кухне бутылку». «Ой, как здорово!» — это снова рыжая. «Вечером отметим знакомство. Да? Это уже мне. Тебя как зовут?» «Кира». Впервые с момента появления здесь мне удалось произнести хоть что-то. «Ой, какое красивое имя! А я Манила!» «А это Руми, Далия и Акадия». «А это мой напарник, Карл», — представила я друга, совершенно обалдевшего от энергичности новых знакомых. Милый, тебе мы тоже не позволим скучать! томно мурлыкнула шатенка. Но Киру заберем на вечер. Ей нужно. Нам навстречу попадались другие девушки, которые тут же вливались в процессию, по пути выясняя, кто мы такие и откуда взялись. Осыпали Бордового от смущения Карла комплиментами и задавали ему вопросы личного характера. Граф Вестов стоически держался и не отвечал, лишь скупо вежливо улыбался, и смотрел на ведьмочек своими бархатными карими глазами так, что они чуть ли не к ногам его стекали. У меня-то, на его взгляды иммунитет. Но я видела, как в Дарколе реагировали на моего лучшего друга, девицы всех возрастов. Правда, у меня сложилось впечатление, что он делает это неосознанно, сам не понимая, какой эффект производит. Нас проводили на второй этаж. Втолкнули в приемную перед кабинетом ректора, сдали с рук на руки помощницы госпожи Альбертины и щебечущей толпой вывалились обратно в коридор. «Великие боги!» — ошалело выдохнул боевой маг, очутившийся в рассаднике взбалмошных ведьм, и помотал головой. «Ужас какой!» «Будь сильным!» — похлопала я его по плечу. «Я в тебя верю!» Госпожа Делайн приняла нас, уточнила, все ли в силе, озвучила Карлу, что ему предстоит делать в свободные часы всю эту неделю, после чего лично проводила в комнаты, в которых нам предстояло жить выделили их нам по соседству, чтобы мы были рядом, а вот от других студенток оказались в некотором отдалении. «Чтобы девочки вам не мешали», — пояснила ректор, лукаво взглянув на Карла. «Бедный мой напарник уже не рад был, что сопровождал меня, если судить по тому, как он скривился». Комнаты оказались под стать самому зданию, которое называлось «Академией», но по факту больше напоминало колледж или училище, поскольку учениц тут обитало не так уж много. Моя спальня была очень светлой, с деревянными стенами и деревянным же полом, более темного оттенка. На обычной односпальной кровати лоскутное покрывало. В центре помещения плетеный коврик. Для хранения вещей предназначались сундук в углу и узкий платяной шкаф у двери. Еще имелись письменный стол, стул и зеркало на стене. Окно прикрывали светлые льняные занавески. Комната Карла, к которому я заглянула, практически не отличалась от моей. А не успели мы разложить вещи, как за нами прибежали наши первые знакомые Манила, Руми, Далия и Акадия, и потащили ужинать. Надо ли говорить, что самой главной темой этого вечера были я и Карл. Нас буквально засыпали вопросами: кто мы, откуда, на совсем ли, о чем учат книгоходцев, а много ли в ВШБ парней? И все они маги. А я их познакомлю? А есть ли у Карла девушка? А можно ли пригласить его на свидание? Моему напарнику подкладывали еду на тарелку, так как тут была иная система. Не отдельное место раздачи, а все блюда располагались на общем длинном столе. И каждый сам брал себе, что хотел. Так вот, Карла чуть ли не с ложки кормили, подсовывая вкусности и рекламируя стряпню их домовушки Лиасы. В какой-то момент совершенно очумевший парень просто смирился и поплыл по течению. Поняв, что пережить попадание в стремительный поток энергии толпы ведьм можно только так, позволяя им делать практически все, что они хотят. Главное, не захлебнуться. Я же, помня о возможных диверсиях с приворотными зельями, словно невзначай регулярно подносил руку к его бокалу и тарелке, будто хотела их подвинуть к нему поближе, и проверяла на наличие этих самых зелий. Мне еще не хватало, чтобы его приворожили эти шумные особы. У Карла, конечно, тоже имелось колечко, определяющее вредоносные примеси. После второй попытки отравления я всех заставила носить такие. Но вдруг ведьминские зелья не являются вредоносными. Мало ли, как они это делают. И моя предосторожность оказалась не напрасной. После того, как Карлу в очередной раз подлила компота одна из девушек, мой перстень среагировал я без лишних слов схватила стакан опередив друга уже протянувшего к нему руку и поставила его перед собой после чего предельно вежливо и с миролюбивой улыбкой произнесла девушки он мой со всеми потрохами чувствами и эмоциями делиться я не намерена это понятно что растерялся карл с опаской уставившись на то что я перехватила у него Расстроенно протянула та девчонка, что подлила приворотное зелье. «Очень хорошенькая, кстати. Тебе жалко, что ли? Мы же не совсем. И он ведь не твой парень, и грустишь ты не из-за него». «Девочки, он мой напарник», — обвела я взглядом поскучневших ведьмочек. «Это больше, чем просто парень. Он мне жизнь спасал не единожды и спину прикрывает. Я за него голову оторву, а не то, что жалко. Поэтому давайте без всяких этих штучек». «Договоритесь по-хорошему, так тому и быть. Но вот за эти ваши отвары не обижайтесь, но мы тогда сильно поссоримся». «Настоящая ведьма!» — заулыбались повеселевшие адептки Академии. «Кирюш, а что это было?» — на ухо мрачно спросил меня Карл. «Обычное приворотное зелье», — отмахнулась я. «Но тебе его точно не нужно». «Вот уж да!» — нахмурился бедный мой друг, И недобрым взглядом посмотрел на ту девушку, что провинилась. Та покраснела и опустила бесстыжие глаза. Впрочем, было видно, что она ничуть не раскаивается. «Но на свидание-то сходить можно?» — звонко спросила другая ведьмочка. «Повторяю, как договоритесь?» — пихнув на напарника в бок, ответила я. «Только помните о моих словах. Никаких приворотов. Потому что я все равно узнаю и сильно обижусь. Карл неприкосновенен. «Собственница и жадина!» — буркнула Руми. Карл только вздохнул и пожал мне под столом руку. Даже не обиделся, что о нем так говорила. Ну, про то, что он мой со всеми потрохами. «Девчонки, мне, ваш и наши ректоры сказали, что если все пройдет хорошо, то самых способных из вас возьмут к нам в школу по обмену на неделю. Добавила я немного надежды на интересные приключения. Знаете, сколько у нас классных парней? Глаза разбегаются». Им очень нравятся ведьмочки. У меня еще два хороших друга есть — Гастон и Мальдин. Отличные ребята, и у них нет подружек». Это вызвало бурю восторга, про Карла моментально забыли и принялись обсуждать, кто какие наряды возьмет с собой и кому какие парни нравятся. «Кира, ты вечером спать не ложись!» — шепнула мне на ухо Манила, та рыженькая, что встретилась с нам в самом начале. «Будем лечить твое сердечко!» «Ты помойся, сними все украшения, которые можно. Надень прямо на голое тело какое-нибудь простое платье без шнуровок, поясов и ремней. И распусти волосы. Никаких кос. Поняла?» «Поняла», — кивнула я. «А что мы будем делать?» «Увидишь», — улыбнулась она. «Не бойся, это не страшно. Если ты принимаешь какие-то зелья, настойки, эликсиры с магической составляющей, неважно какие, нужно будет выпить универсальный антидот». Ты должна быть чистой и душой, и телом. А еще лучше давай мы сначала посидим и отметим знакомство, поболтаем, а в полночь пойдем. Так и получилось. После ужина все разбрелись, но толком я не успела ничего начать делать, потому что за мной прибежала Руми и позвала к девчонкам. Я сперва заглянула к напарнику, сказала, что ухожу и поинтересовалась, как он. Карл закатил глаза, сообщил, что он в шоке от местных дамочек, и выразил сомнение, а выдержит ли ВШБ вы наплыв этих стихийных бедствий. «Меня же выдержала, резонно заметила я. «Кирюш, ты по сравнению с ними верх благоразумия и спокойствия». «Вот», — подняла я указательный палец, «а вы меня все время ругаете, что я взбалмошная и несдержанная. «Беру свои слова назад», — улыбнулся друг. «Ты моя самая бесценная, трезвомыслящая, разумная и благонравная напарница». Не напивайся там сильно, а то я слышал речи о малиновой наливке. А ты будь хорошим мальчиком, сиди тихо и не провоцируй девушек на необдуманные поступки. Это тебе не русалки. Сам не заметишь, как окажешься чем-то мужем и папой. Чур меня! аж передернула парня. Я без тебя к ним даже не выйду, и мне нужен нормальный сильный артефакт типа твоего. Взглядом указал он на мой перстень. Я поговорю с магистром Банифуром. Может, он посоветует, где заказать. Я усмехнулась и на этом распрощалась с другом. Ему было чем заняться, а меня ждала за дверью Руми, чтобы проводить к другим девушкам. В комнате, куда мы пришли, обнаружилась целая толпа. Ума не приложу, как они исхитрились все сюда набиться. Но идти к выделенной мне на полу подушке, заменяющей стул, пришлось чуть ли не по головам. Мне быстро впихнули в руки антидот, Сказав, что пить малиновую наливку на успокоительное — это глупо и вообще дурной тон. Только переводить восхитительный напиток зазря. Я сначала убедилась, что мне дали именно то, о чем говорили, а не какую-то отраву. Помедлила, не решаясь вынырнуть из своего пофигистичного дзена. А потом зажмурилась и залпом выпила антидот. Ощущения после этого возникли странные. Словно с меня вдруг сдернули толстое ватное одеяло, укрывавшее с головой. Мир внезапно заиграл красками, цвета стали насыщеннее, лавина ощущений, запахов и эмоций. Я даже задохнулась на мгновение, так резануло вдруг сердце. Уже и забыла за осень, каково это, когда ты не прибит лошадиной дозы успокоительного. Ивор, как же мы с тобой так? И кто из нас виноват, что ничего не вышло? Держи! Заметив перемены в моем состоянии, Руми впихнула мне в руки стакан. «Девочки, за встречу, знакомство, за новые интересные перспективы!» Я послушно глотнула сладкой, невероятно душистой, словно приготовленной из свежесобранных ягод, малиновой наливки. Пилась она мягко, расслабляя, даря легкое настроение, и была невероятно вкусной. Пошли разговоры, и, разумеется, ведьмочек больше всего волновало, кто меня обидел. И... не знаю. Я молчала о своих чувствах несколько месяцев. А тут вдруг сработал эффект случайных попутчиков. И я начала рассказывать, сама не заметила, как заплакала, а ведь не делала этого ни разу с момента расставания с Ивором, ни слезинки не проронила, так как пребывала в состоянии эмоционального отупения. А тут... Я шмыгала носом, не успевая вытирать соленую влагу со щек, и мои компаньонки с рыданиями от сочувствия. И так это было... Душевно, что в какой-то момент мне стало легче. Словно со слезами из меня вышли горечь и боль. Да, плохо, да, мы больше не пара, я очень скучаю и грущу, но эти чувства перестали разъедать меня. Нарыдавшись до икоты, мы все успокоились, высморкались и, сидя с припухшими, покрасневшими рожицами, продолжили отмечать знакомство. Слово за слово я им рассказывал о том, как проходят занятия у нас а они делились подробностями их обучения. Здесь все было не так. Никакой физподготовки, верховой езды и фехтования, никакой некромантии и уроков эльфийского. Все до единой ведьмочки мечтали со временем жить где-то неподалеку от леса, а вокруг привольья растения, силы земли. Ни одна не хотела в город. Они грезили о светлом деревянном доме, чтобы печка с живым огнем, кот-мурлыка, огородик, где можно выращивать нужные травки и овощи, Смирная лошадка, которую можно запрячь в телегу и поехать куда-то, глядя по сторонам и радуясь простору и небу. И чтобы рядом жили селяне, приходящие за отварами и зельями. И самое странное, они не думали о муже, скорее о сильном надежном плече рядом, о любви и не обязательно оформленной по закону. Ведь чувства проходят, и лучше отпустить друг друга, чем жить рядом с нелюбимым или нелюбящим мужчиной. Слушала я все это и понимала, что я все же больше маг, чем ведьма. Мне были чужды их мечты и желания. Меня манили приключения, новые интересные места, неизведанные реальности и нереальности. Встреча с пиратами и дикая смесь ужаса, адреналина и восторга от победы над ними. Прыжки с парашютом, хоть это и страшно, и простор неба над головой. И неважно, буду ли я в этом небе на самолете, дирижабле или на спине у дракона. Разгадывание анаграмм и расшифровка древних рун, общение с загадочными русалками и умение найти с ними общий язык и подружиться, ментальные разговоры со старыми мощными драконами, от которых потом в голове гудит, словно в колоколе, блуждание по горам, лесам и степям в поисках древних сокровищ или всеми забытых космолетов, и строгая, но справедливая Аннушка в качестве учителя, у которой можно научиться не только магии, но и многому другому. Да и жить я хочу в городе. И о любви мечтаю, все еще мечтаю, и не желаю свободных отношений. Когда-нибудь в будущем, не скоро, но хочу одного и навсегда, чтобы я для него была единственной, и он не отказался от меня так, как это сделал Ивор, хотя клялся в любви. И уж, конечно, чтобы я сама даже мысли не допускала о том, что не вижу совместного будущего с ним. Тут мы с Иваром оба оказались не на высоте. Оба ошиблись. Мне нужен такой, как Карл, чтобы только мой. Мой навсегда в любой ситуации, в счастье и беде, в радости и горе. Который не предаст и не отвернется, понимает с полуслова и с полувзгляда. И поддерживает всегда и во всем, даже если я не права. Даже если совершила глупость и ошибку. Отругает, если надо, но поможет и примет. От такого мужчины и я бы никогда не отстранилась. И даже не думала бы о том, что можно жить без него. Вот как с Карлом. Без него я своей жизни не представляю совсем и никуда его не отпущу от себя и сама на край света за ним пойду. Жаль, что мы с ним всего лишь напарники. Жаль, что я поддалась на убеждения окружающих, считающих, что они хотят для меня как лучше, и на ухаживание Ивара, только разбила себе и ему сердце. «Все будет хорошо, Кир!» похлопала меня по руке далее и откинула за спину толстую золотистую косу. Ты еще обязательно встретишь своего мужчину и полюбишь снова. — К черту, любовь! — отсалютовала я ей стаканом. — Нет уж, хватит. Пока не найду такого же, как Карл, даже думать больше не хочу о парнях. — Так у тебя же уже есть Карл? — возразила Манила. — Почему бы вам с ним? — Он мой напарник, — покачала я головой. — Я его очень люблю, и он меня, но это другое. Карл не видит во мне девушку, и для меня он в первую очередь самый близкий и преданный друг. Я для него, как сестричка, понимаете, мы никогда не рассматривали друг друга как потенциальных партнеров в любовных отношениях. «Странно все это», — закатило глаза Руми. «Не понять нам ваших маговских заморочек. Есть потрясающий мужчина. Нравится, бери. Придумаете тоже. Напарник, сестричка».